162. Она — одна из всех и единственной Исключительность ее правильно понял, а также и то, что кроме нее тебе идти не к кому. Это понимание естественно для тебя, но как далеки от него даже подошедший. Она — фокус передачи сущности учения жизни, и никто, кроме нас, и в ней твердыни степени ее знаний не обладает. Матерью Агни-йоги названа на века. Эра женщины женщины возглавляется, и великое поручение доверено ей. С ее уходом ничто не прекращается и ничего не кончается, ибо к бессмертным принадлежит дух огненной провозвестницы и ты с ней будешь в состоянии особого общения. Потому усиливать близость разрешаю, ибо на это мое утверждение. Сознание ваше объединяю навсегда для выполнения поручения. Провозвестие огненное дано, мир его увидит. Но утверждение его среди людей в объеме того, что дано, потребует ряд долгих столетий, и ты всегда будешь ее ярым и близким. Самым близким помощником и исполнителем веления ее духа. Лестницу близости не на сегодня утверждаю. Но именно сегодня важно и значительно, как узловой переходный момент, дающий особое направление. О глубине общения вашего и значимости его знает больше, чем говорит. Постепенно сживает сознание твое серьезностью поставленной задачи, и когда будешь с нею. Не будет тебя, который был и жил на земле все эти долгие годы, но будет выразитель полной и совершенный ее указаний. Будешь собою являть ее лик, как она являет мой, а я моего владыки. Будешь являть волю ее, мою волю в внеявленную, и приняв ее сердцем, и в сердце, и явив, и выразив ее собою, лик мой явишь миру, ибо я в ней, и я в тебе, и я в вас моих. Нераздельно. Потому уберешь все, что может стоять между ею и тобою, среда стени. Потому батарея ваших аур, объединенных во мне, силу будет иметь особую. И ты, три луча утвердивший, и она пять уявившая, дадите миру утверждение явления матери огни йоги Сознание свое к мистерии слияния с посланницей нашей приготовь. Чем выше поднимешь ее в понимании своем, тем лучше и глубже поручение выполнишь. Невидимый миру и миром аспект ее миссии утвердишь, и свидетельство о ней миру дашь. Так принято, свидетельствует ближайший, а ты к ней наиближайший, потому и свидетельство твое будет непревзойденным. В глубоком понимании поручения подойдешь, Будешь губкой впитывающей лучи ее Для утверждения своих, самоисходящих. Мой свет в свете ее, а ее в твоем. Светом моим да будет она. Свет свой в понимании твоем И утвержденный в явлении твоем да увидит. Явишь ее лик в себе». Величий лих ее в себе явишь, дабы она, отражение свое в людях, не видевшее, увидела в тебе во весь рост. В простоте, красоте и любви увидит свое утверждение себя в тебе. На подвиг положит. так близость вашу светом своим утверждаю. Да будет так, по слову моему, тебе созвучащему, полно.